Андрей снял сапоги и, усевшись на кровати, принялся рассматривать свою комнату. Центр номера занимала кровать, которая вызывала подозрение, что в этом номере останавливались обычные джентльмены с небольшими гаремами. Помимо кровати, был дохин, над которой был частично сорван, в комнате стояло ободранное, голубое, мягкое кресло, женское трюмо с пустыми бутылочками и баночками и круглый столик на шатучих, Паучьих ножках Пол был устлан потёртыми коврами Андрей откинулся на постель, не разбирая её Она казалась мягкой, податливой и невероятно скрипучей «Что же происходит, когда на неё ложится гарем?» Подумал Андрей и тут же заснул Проснулся он только к вечеру От непривычных звуков под окном Город уже очнулся от послеобеденного отдыха И набирал вечерние темпы и шумы Кричали мальчишки, звенели и вопили продавцы воды и щербета. Верещал бродячий фокусник, матерились два пьяных русских прапорщика. Завывали прохожие торговцы из лавочек, что выходили на улицу размером, напоминая платяные шкафы. В дверь постучали, это был Тёма Карась, фотограф, которому госпожа Авдеева поручила оповестить археологов, что общий ужин для экспедиции будет подан в ресторане отеля «Галата», И потому всех просят по возможности одеться подобающим образом. Тёма был крайне расстроен. У него была лишь зелёная студенческая тужурка, потому что Тёму выгнали за увлечение фотографией из лесного института, а впоследствии все деньги он тратил на химические реактивы, треноги и линзы для своих аппаратов, так что до остального руки не доходили. К счастью, в гардеробе великого князя пожертвованного Андрею императрицей, оказались лишние брюки для Темы, которые, правда, пришлось подвернуть. Сам Андрей никаких трудностей не испытывал. Замшевая охотничья куртка с золотыми пуговицами вполне могла сойти за генеральскую униформу экзотической, допустим, Лихтенштейнской армии. Труднее оказалось с проблемой туалета, ибо в гостинице такой пышности Удобства оказались в конце синего, украшенного цепочкой матовых лампионов под потолком коридора и были заняты каким-то русским человеком, который в ответ на робкие запросы Андрей отвечал, пользуясь всеми красками русского языка, как плохо его желудок переносит острую местную пищу и напитки. В конце концов, этот ругатель вышел и оказался низеньким, одновременно облысевшим и взлохмаченным поручиком по интенданству и, не попросивший прощения, побрел прочь. Зайдя внутрь, Андрей вспомнил чью-то мудрую фразу, что уровень цивилизации определяется чистотой ее туалетов. Помыться удалось в номере, где возвышался грандиозный мраморный умывальник, созданный, видно, скопасом, на котором стоял наполовину наполненный таз. Так что Андрей выходя к обеду, был удручен и разочарован. Но стоило Андрею вновь выйти в коридор и, спустившись на этаж, позакругленный с позолоченными перилами лестницы, очутиться на престижном втором этаже, где располагались номера господ Авдеевых, место сбора экспедиции, как его настроение изменилось. Ступив на мягкий ковер второго этажа, Андрей окунулся в мир ниги разврата, Сомнительных удовольствий и сладострасти, невиданных денег и неслыханного коварства Андрей всей шкурой почувствовал, что пребывание экспедиции в гостинице Галата грозит ей моральной, а может быть и физической гибелью, неминуемой опасностью потонуть в болоте порока. Но, почувствовав это, Андрей не воспротивился опасностей. Его девятнадцатилетнему неискушенному в пороках телу стало щекотно и сладко от предвкушения вседозволенности». Дверь в номер профессора Авдеева была преувеличена велика, и хотелось поставить по обе ее стороны по гигантскому гвардейцу Салибарда и, желательно, в тюрбане. Постучавши, Андрей вошел в номер, который был так же роскошен, как коридор, так же пышен, но далеко уступал ему в размерах. Очевидно, архитектор этого здания полагал, что его посетители будут большую часть времени гулять по коридорам, а в номера забегать лишь для удовлетворения владевшей ими страсти. Номер, намного превышавший тот, в котором обитал Андрей, был почти весь занят двуспальной кроватью под расшитым стекляровсом Балдахином. Плотный профессор сидел на краю кровати и громким голосом доказывал Рассинскому, что «Надпись X века в районе Трапезунского порта существовать не может, потому что это противоречит науке». Андрей знал, что профессор ровным счетом ничего не смыслит в греческих надписях. Тёма Карась сидел в кресле, покрытом чем-то блестящим, и заворачивал об шлага брюк. Расинский слушал гневные Филиппики Авдеева и смотрел в окно, за которым ничего, кроме синевы темнеющего неба, не было видно». Вошла восхитительная госпожа Авдеева в блеске купеческой зрелости. Росинский как-то сказал, что ее хочется сорвать и жевать, обливаясь соком. Плечи ее были обнажены в руке страусовый веер. «Все готовы?» — спросила она, оглядывая комнату, где все вытянулись. При ее появлении даже муж не удержался и вскочил, задрав бороду, будто от этого он мог стать выше. Княгиня Ольга прошла вдоль строя, только что не проверяя зубы. Андрею поправила галстук, Земе велела почистить ботинки, а Росинский ей совсем не понравился. Слишком он был мятый, засыпан перхотью, и видно было, что она готова оставить его дома, но не оставит, потому что для полиографа это будет вовсе не наказанием, а подарком. Он наверняка стремится к недочитанному труду Шампольона или Брестеда. Так что и Росинского взяли. Пока Ольга Трифоновна инспектировала свою дружину, Андрей задумался о странной участи русских женщин. По воспитанию своему и месту в семье они играют скорее роль главенствующую, чем подчиненную. В семействе, в имении, в усадьбе, в литературном салоне, куда ни поглядишь, правят российские дамы. Они образованней и умней мужчины, не отвлекаются на мелочи вроде политики. То есть по праву и возможности русское общество могло бы стать матриархальным, и это пошло бы ему на пользу. Но законы общества, его родовые, древние, дремучие боярские нравы требуют, чтобы женщина ограничивала свою деятельность домашним хозяйством. И сколько же остается нерастраченных сил, сколько загубленных судеб, сколько министров, сколько путиловых и пироговых не смогли найти своего выхода в жизни. Если революция... «И может принести нечто полезное, то это будет не столько земля крестьянам, о которых говорят, но никто ничего не смеет предпринять, а открытые дороги для русских женщин». «И вот, — рассуждал Андрей, — пройдет несколько лет, и русские женщины займут достойные места. Будут у нас женщины-министры, женщины-сенаторы». «Женщины-миллиардерши, будут они подобны нашей княгине Ольге, могучей, пышущей российским здоровьем, со взбитыми прическами, может, порой чересчур самоуверенные, но знающие свое дело и видящие цель в своей жизни, и будут завистью глядеть на Россию, Англию и другие страны, которые мечтать не посмеют о том, чтобы дама была у них премьером, а у нас будет». Рассуждая таким образом, Андрей не заметил, как они вышли из номера и спустились Вестибюль гостиницы, дурно освещенные и замызганные от того, что там было слишком много случайного народа, спящих на чемоданах офицеров или дельцов, в котором не нашлось номера заблудившихся пьяниц и личностей, которые избрали вестибюль местом для заключения своих сделок или тайных переговоров. Появление экспедиции вызвало некую сенсацию между собравшимися. Попробовав взглянуть на экспедицию со стороны, Андрей вынужден был признать, что удивление окружающих обосновано. Впереди небольшой процессии шествовала крупная дама в расцвете лет, одетая в вечернее платье, оставляющая обнаженными соблазнительные части ее прекрасного тела. Под руку эту даму держал низкий пожилой мужчина с черной бородой, массивным носом и злыми глазками из-под очков. Почетным эскортом эту пару сопровождали три молодых человека – Один в замшевом костюме для придворной охоты, второй в потертой студенческой тужурке и сползающих слишком длинных брюках, и, наконец, третий в стареньком пиджачке с отсутствующим взглядом, будто попавший сюда совершенно случайно.